И я не пошел бы на поклон к начальнику взрыв-прома, если бы вы, многоуважаемый Спиридон Лукич, дали мне столько удобрений, сколько я у вас просил. Спиридон Лукич, вы мне тоже удобрений не додали. Однако я, я взятку никому не давал. На поклон я никому не пошел. Не пошел и не пойдешь. Ты на пузе поползешь. Но ты не догадался, разве я в этом виноват? С попами-то ты тоже, милый мой, сообразил. Ну почему ж ты не сдал вокс государству? А с Попов я в три дорога содрал. Для тебя деньги действительно не пахнут? Хвастаешься, что с Попов в три дорога содрал, а они с народа в 10 родрут. Себестоимость свечки ведь одна сотая часть копейки, а на распродажу её пускают 50 копеек штука. Верующие это не народ. А кто? Кучка отсталых, которая платит за свою отсталость. У вас народа содрать рука не дрогнет. Я не поп. Совхоз мой не церковь. А как вы меня на покрышках-то обчистили? Мы тебе их продали по государственной цене. Вам они почем достались? Это наше дело. Мы тебе не навязывались. Сам попросил. Что мне было делать? Ну нет покрышек. Дефицит. Простаивают у меня машины. Буксуют. Я иду к ним. Я покупаю у них покрышки. 30 рублей штука потом я узнаю что им-то не достались 43 копейки штука купить за 43 копейки а продать за 30 рублей Лука алексеевич совершенно точно на каждую покрышку есть расходована по 43 копейки а получена оплата, По тридцать рублей. Какая капиталистическая акула сравнится с таким же живоглотством? Спекуляция так спекуляция. Ну, а продавайте вы, Спиридон Лукич. Толопыга купит у вас покрышки за те же деньги, которые уплатил мне. Только на вас не обидится. Да я бы с удовольствием. Да у меня уж самого их не хватает. Может быть вы, Герман Леонидович, укажете мне этот источник дефицита? Укажу, если у вас не хватает. Этот источник находится в центре города, неподалеку от вашей Спиридон-Лукич резиденции. Это военизированная пожарная охрана. У пожарников много машин, стало быть, много покрышек. Причем срок их эксплуатации короткий. Они их часто меняют. Причем выбрасывают почти новыми, даже ищут куда деть. Потому что зарывать резину в землю нельзя, резина не гниет. Сжигать резину негде, ибо резина воняет. Ну да. вот и накопился завал. У людей-то беда. Ну и тут возникаю я. К величайшей радости пожарных забираю эти покрышки даром, как ненужный хлам, везу их на соседнюю улицу, в реставрационную мастерскую, и там мне по 43 копейки за штуку делают их совершенно новыми. Везу к себе на склад, мой автопарк обеспечен, в тугой момент выручаю соседей. По спекулятивной цене? По государственной Лук Алексеевич? Верно. Розничная цена покрышки 30 рублей. Получается, что одно хозяйство наживается за счет другого? Еще как. За что, спрашивается ваш совхоз, присвоил себе такую денежную разницу? За мысль. Мысль – штука доходная. Если дельные мысли приходят в голову, можно разжиться. Ну, а тем, кому они не приходят, ничего не поделаешь. Приходится платить. И все же то, что вы проповедуете, очень отдает частной инициативой. А мы разве против личной инициативы, тем более, если она направлена в общий котел. Извините, но ваша инициатива не такая, какую хотелось бы вызывать в людях. Вы же знаете, что негодные средства могут извратить цель. Ваши средства обогащения совхоза весьма сомнительны. Вы извлекаете корысть из кассы совхоза, такой же, как ваш. Из кассы совхоза, где такой вот руководитель. Вы забываете о скромности. Скромность прилично в личном. А если ты впереди, а за спиной у тебя тысячи, краснеть некогда. Толопыга хочет, чтобы меня сняли. А я считаю, что я здесь, на месте. Кто из нас двоих скромнее? Нельзя, чтобы соревнования перехлёстывались в конкуренцию. Нельзя, чтобы один организм питался за счёт другого. Наш принцип был и есть сотрудничество и взаимопомощь. Но это не отменяет подбора кадров. Но подбирает не тех, кто агрессивен, кто способен обходить законы своих коллег. Разве я агрессор? Я обороняюсь. Мне теперь понятен взрыв, который произошел на областном совещании. Он должен был произойти. А вам не кажется, что жажда справедливости может порой переходить в такую зависть, ой, которая способна на все? Ой. Я вам не завидую, но возмущаюсь. Свои неблаговидные поступки вы пытаетесь оправдать экономическим результатом. А жизнь то и дело убеждает нас в том, что нравственные свойства руководителя имеют политическое значение. Эти свойства влияют на судьбу людей. Я начинаю думать, что вас нельзя оставлять впереди тысяч. Товарищ, может быть, перерывчик? Прервемся? Герман Леонидович? Вы только не думаете что я отсюда уеду нет я останусь и посмотрю как ваш новый директор будет влиять на судьбы во все глаза буду смотреть окажется лучше чем я уеду спокойному уеду а если хуже меня будет вот тогда то я до вас доберусь до всех а то вы голубчики гладко выкрутитесь